Глава 39. Раз октябрьским утром Павлик и Ника только что встали и пили чай со сливками, прибежала к ним маршрутка. Волосы растрепаны, из-под платка выбились, темные глаза, как ягодки, горят, лицо от свежего утренника раскраснелось. «Господа», — сказала она, — «вас в лесу спрашивали двое, просят прийти сейчас». «Что за люди?» — в голос спросили Павлик и Ника. «Да кто их знает, одет по-простому, а как будто господа. Один, как вы, другой парнишка совсем молодой, мальчонка». Мальчик и Ника пошли к лесу. На опушке их ожидали двое юношей. Их лица были худы, они продрогли, проведя холодную ночь в лесу. «Боже мой, Ермолов!» — воскликнул Ника. «Он и есть. А это мой брат Миша. Гимназист шестого класса Михаил Ермолов», — басом проговорил Миша. «Идемте с нами, согреетесь, чаем напьемся», — сказал Ника. «А можно?» — спросил деловито Миша. — Товарищей нет? — Никого. — Святая старушка одна. — Как же вы нашли нас? — расспрашивал Ника. — Ох Шипетров Петров ваш! Восемь раз я к нему ходил, — сказал подпоручик Ермолов. — Пока, наконец, он поверил, что я с наилучшими намерениями, что я от имени генерала Саблина. Тогда только рассказал и нарисовал, как вас найти. Да и то б не нашли, каб не девчонка. — И прихорошенькая, — басом сказал Миша. — Да вот вы как прохлаждаетесь, — сказал Ермолов-старший, входя в избу. — А мы ищем вас. Вы нужны нам. Господа, беда. Надо браться за дело. — А что случилось? — А вы ничего не знаете? — Ничего. Как уехали, так ничего и не слыхали. — Про Корнилова не слыхали? — Ничего. — Ну, сначала про домашних. Татьяна Александровна уехала в Тобольск вслед за царскую семьёю. От нее уже письма есть. Ольга Николаевна пока в царском. Только я бы советовал вам при первой возможности переправить ее на юг или на Кавказ. Папенька ваш пока в Москве. Генерал Саблин в Петербурге на своей квартире. Ничего не делает. Причислен к министерству. Тут такие дела, такие... Сережа, ты по порядку, деловито сказал Миша. И то, будут держаться хронологического порядка. 28 августа верховный главнокомандующий, видя, к какому развалу и позору ведет Россию Керенский, издал приказ, которым объявил его изменником России, себя диктатором и двинул на Петроград конницу под начальством Крымова. «А сам не пошел?» — в голос спросили Павлика и Ника. «Нет, вот тут и началась трагедия. Нарочно или случайно железнодорожники разбросали всю конницу малыми частями по всему северу России, а Керенский бросил туда своих агитаторов». «В Петрограде у нас образовался офицерский союз. Нам удалось достать 100 тысяч рублей, которыми мы рассчитывали в нужную минуту подкупить солдат гарнизона и соединиться с войсками генерала Крымова». «И я был в этом союзе», — важно сказал Миша. «Я для этого в милицию поступил и австрийскую винтовку получил, только патроны были русские. У них милицейский комиссар портной, он не различает, какие патроны». «Я и не хотел брать. Он говорит, ступайте, товарищи, эти хороши. Других нет», — сказал Миша. «К нам присоединился еще Совет Союза Казачьих войск с полковником Дутовым», — продолжал нервно говорить Ермолов-старший. «Тоже обещали повлиять на петербургских казаков, только просили денег. Деньги были у двух полковников, фамилии я не знаю, и все велось конспиративно. Один генерального штаба, весь бритый, молодой революционер». Я с ним от своего звена связь держал. Жил он в Астории. Мы подготовили солдат. Оставалось раздать деньги и идти. Все офицеры шли с нами. 29 августа. Узнаем через наших разведчиков. Гимназисты, велосипедисты и кадеты в Царском и Павловске у нас работали. Вставил Миша. Узнаем, короче, что дикая дивизия подошла к Вырице и начинается там бой с частями Петроградского гарнизона. Мы туда. Потерлись среди солдат. Видим, что у них никакого желания сражаться нет. Самое пора начинать. Купить несколько солдат, ну, там, рублей по 200 дать, чтобы поддержали, когда наши крикнут «Довольно братоубийственной войны!» «Да здравствует русский вождь Корнилов, долой Керенского!» У нас и люди такие были намечены. Да, ну вот еду я к руководителю в Асторию. «Нет дома». «Доверите ли, я весь день то пешком, то на трамвае проездил по Петербургу, искал его, а бой идет, понимаете? Чувствую, что там уже бой. Наконец, два часа ночи, точно толкнул меня, что? Дай, думаю, поеду в виллу Раде и по злачным местам. Он таки любил выпить наш выбранный вождь этот». «Так за что же его выбрали?» — спросил Ника. «Да как тебе сказать, уж больно хорошо говорил он на наших собраниях. Как-то по-новому обещал строить армию, так, что и на старое похоже. Немцев так ненавидел, что аж трясся весь, как говорил о них. А о союзниках — с благоговением. Георгиевский кавалер, сапер, лицо такое бледное, тонкое, одухотворенное. Он, да вот еще один, генерального штаба, гущен, полковник. Все головы нам перевернули». Я отдержался, армия вне политики. А многие стали говорить с гордостью, я офицер-революционер. Дальше сергей ехать надо, опять остановил его Миша. Приезжаю я на виллу Раде, и действительно там. Компания целая кутит, и среди них показалось мне агенты Керенского. Сам пьян, как дым, куражатся. Ты понимаешь, там у Вырицы бой, юнкера выступить готовы. Мы только приказа ждем поднимать гарнизон, ведь Павел Николаевич головой мы играли. А ведь нас за это повесить могли. — Еще могут, — вставил Миша, — в лучшем виде. — Да, а он пьяный и с девками. Я его отзываю, знаки показываю. А он встает, расстегнутый весь, и кричит. — Вздор! Никаких испанцев! Да здравствует русская революция и ее союзники! Пей, веселище, честной народ! И вижу, что кутеж его тысячами пахнет. Нашими, понимаешь, тысячами. Теми, что нам на восстание даны. Что же ты, думаю, действительно погибает Россия, если к чистому делу идут пьяные и воры? Наступило утро тридцатого. Иду по Литейному, вижу, солдаты остановили автомобиль. Там бледный черноусый Донец 13-го полка. Видно, измучен здорово, курит непрерывно. А у меня документ был запасен, вот через него, кивнул старший Ермолов на брата. Я через милицию достал удостоверение на право производить обыски и аресты, гордо сказал Миша и принялся за пятый стакан молока. Показываю, говорю, что я предоставляю его куда надо. Солдаты поверили. Сажусь я в автомобиль, и как отъехали, спрашиваю, вы Корниловец? Молчит. Не бойтесь, говорю. Я, я тоже Корниловец. Куда вам надо ехать, я вас туда и провожу. — Вижу, поверил. — Мне, — говорит, — надо увидеть генерала Крымова. — А где он? — Был здесь. Я с ним приехал. Нашли мы Крымова у Керенского. Слышим крик в кабинете. Выходит, Крымов, бледный, по лбу под крупными каплями, черные волосы всклокоченные, налипли, как из бани точно. — Дайте, — говорит мне, — воды. Я этого мерзавца чуть не побил. А Донец и говорит. И жалко, что не побили. Его убить надо, как собаку. «Погодите», — говорит, — «а сам волосы на себе ерошит». «Ну, — говорит Иосиф Всеволодович, — пойдемте, мне отдохнуть надо и все обдумать». Они уехали, а я домой пошел. Вечером узнаю, Крымов застрелился, у Керенского были представители его корпуса, и Керенский произвел простых казаков в офицеры. Корнилов арестован, верховным главнокомандующим у нас Керинский. Я думал, что у нас бунт будет, на фронте войска откажутся. Ничего подобного. Первыми генералы расписались в своей верности. Гляжу, к Зимнему дворцу так и подкатывают, так и подкатывают генералы с фронта. А у меня там товарищи, юнкера дежурили. Спрашиваю их, не слыхали ли, зачем? Да кто, говорит, корпус, кто дивизию, кто полк получить желает. Жареным там пахнет. И вот, друзья мои, стало в Петербурге так тихо. Тихо точно, кто умирает в соседней комнате. Округ наш получил молодой полковник полковников. Я при округе устроился ординарцем, наблюдаю. Вижу, что доклады в два места возят: во дворец Керенскому и в Смольный к Ленину и Троцкому, немецким шпионам. Что же это, думаю, явное предательство. Там в совете у меня приятели были, товарищи по корпусу, те, что меня и генерала Саблина арестовывали. А Ситров, Гайдук и Шлосберг. Гайдука я знаю, сказал Ника. Мерзавец страшный. «Один хуже другого», — сказал Ермолов. «Но, думаю, надо узнать от них, что они замышляют. Неужели немцам нас предадут?» Сделал я доклад об этом на Совете Союза Казачьих войск. Этим я верил. Там славные ребята были. И с их благословения подкараулив я Осетрова. Он мне как-то лучше казался. Он все-таки русский. Подошел, напомнил старое, как погоны с нас рвали, под руки с позиции вели. И говорю ему, «Ну, скажите, Осетров». «Вы русский человек? Так для чего же вы все это делали? Неужели вы немцам нас передать хотите?» «Ничего, — говорит, — подобного. Я и в мыслях этого не имею. А мы просто большевики и хотим произвести мировую революцию». «Что ж, спрашиваю, из этого будет?» «Как, — говорит, — что?» «Вы послушайте Ленина. Надо все разрушить. Все-все. И когда все будет разрушено, мы построим новое, счастливое». Вижу я, что он и сам не понимает, что говорит. У каждого, говорит, будет и дом, и земля, и скот, и сыт будет каждый, и на все будет свобода, а пока наша власть. Когда же, спрашиваю, вы разрушать начнете? И как? Он и проговорился. В конце, говорит, октября нам надо растащить казаков, отрубить последнюю голову гидре контрреволюции. И замолчал. А вы, говорит, товарищ, не хотите большевиком стать? Я говорю, рад бы душою это сделать. Да только не знаю как. А хотите, я научу. Я ухватился, стал бывать у него, и узнал, что большевики решили свергнуть временное правительство, засадить его в крепость и взять власть в свои руки. Они обещают сейчас же заключить мир с немцами, какой угодно ценою. И вот тогда решили мы стать все на сторону временного правительства. Тут уже вопрос не в Керенском, а в том, чтобы никак не допустить до власти большевиков, потому что тогда гибель. Нам, Павлика Ника, дорог каждый человек. Пока нам верны юнкера, да и то не все. Обещал служить и поддерживать Керенского женский батальон. Надеемся, что Волынские и Преображенский полки будут с нами. Рабочие Путиловского завода против большевиков. Надо умирать, господа. Надо бороться. За что бороться? За Россию. Но Россия с Керенским погибнет. Тут уже не приходится рассуждать с Керенским или с кем иным, лишь бы не с большевиками. Мы готовы, — сказали Павлик и Ника. Дайте нам отдохнуть. Ночью пойдем на железную дорогу, и завтра утром мы будем в Петрограде. Только б поздно не было.